Глава 5 С середины 1960-х годов путь, ведущий к статусу голливудского режиссера, стал намного прямее и проще. То, что прежде считалось вершиной мастерства, ради покорения которой нужно потратить много лет на скромное ученичество и медленный подъем по иерархической лестнице, превратилось в профессию и войти в нее теперь можно легко и уверенно непосредственно из университетского кампуса, при условии, конечно, что вы белый мужчина и можете позволить себе высшее образование. Новички с режиссерскими амбициями теперь изучали тонкости ремесла не под софитами на съемочной площадке, а в лекционных аудиториях и зашторенных просмотровых залах. Вслед за вундеркиндами Фрэнсисом Фордом Копполой Калифорнийский университет, и Мартином Скорсезе, Нью-Йоркский университет, будущие кинематографисты утоляли свою одержимость искусством кино в киношколах. Это было поколение, напитанное теорией критики и бесчисленными часами кинематографического анализа, вооруженное дипломами, соответствующими их режиссерским мечтам. Все они были слишком амбициозны, слишком нетерпеливы, чтобы выстраивать свою жизнь по устаревшим схемам, вроде усердно трудиться, чтобы заслужить право быть режиссером. Джон Карпентер, как и его ровесник Стивен Спилберг, которого не приняли в киношколу Университета Южной Калифорнии, начал снимать любительское кино на одолженную 8 миллиметровую камеру задолго до того, как переступил порог колледжа. Карпентер родился в Картридже, штат Нью-Йорк, поселке при бумажной фабрике неподалеку от канадской границы. Свой первый фильм он снял, когда ему было 8 лет. Выросший на трэш-журналах про монстров и низкобюджетных фильмах-ужастиках с названиями наподобие «Это прибыло из космоса», «It came from outer space», он полностью потерялся и одновременно обрел себя в мире научно-фантастической дичи. Неудивительно, что первый свой любительский фильм Карпентер назвал «Месть колоссальных чудовищ», Revenge of the Colossal Beasts», а последовавший вскоре за ним второй «Горгон, космический монстр», «Горгон, the Space Monster». В том же году, когда Карпентеру все еще не исполнилось девяти, его семья собрала вещи и переехала на совершенно чуждую планету, в Боулинг-Грин, штат Кентукки, где его отец получил место преподавателя музыки. Достигнув подросткового возраста, долговязый переселенец сделался в стране Янки белой вороной. Он отпустил длинные волосы, создал несколько рок-н-ролльных групп и вел ежемесячную колонку о профессиональном рестлинге в боксерском журнале национального уровня. Тем не менее, кино по-прежнему оставалось тем солнцем, вокруг которого вращались все его остальные увлечения. В своей комнате в Боулинг-Грине Карпентер делал фэнзины о научно-фантастическом кино и хоррорах под такими названиями, как «Fantastic Films Illustrated», «King Kong Journal» и «Фантазм». Рассказывая в этих журналах о своей одержимости разными эксцентричными идеями, он словно бы отчаянно искал другие инопланетные формы жизни, с которыми намеревался установить контакт. Городской кинотеатр стал его храмом. А момент откровения наступил при просмотре классического вестерна «Рио Браво». «Рио Браво». На дворе стоял 1959 год, и ему было 11. «В этом фильме было что-то такое, что мне казалось, будто я наконец оказался дома. Я не могу это объяснить», — отмечал Карпентер. «Разумеется, я видел Джона Уэйна и раньше. Я буквально рос с ним. Он был крутым парнем, ковбоем. Он был пилотом в «Летающих тиграх» «Flying Tigers». Что же особенного было именно в этом фильме? А потом я обратил внимание на строчку на афише «Рио Браво» Ховарда Хоукса. И мне стало интересно, кто он такой? Он не писал сценарий, не снимался в фильме, почему же он здесь указан? И почему среди создателей фильма его упомянули на почетном третьем месте? Все эти вопросы показались мне любопытными, но только под влиянием эмоций от фильма мне удалось включить голову. И каким-то образом я постиг, что это режиссер, который снял этот фильм. После школы Карпентер поступил в университет Западного Кентукки, где преподавал его отец, и провел там веселый, но бесполезный год, прежде чем понял, что это не то место, где может воплотиться в реальность его страстная мечта. «Стать новым Хоуксом». Поняв это, он в следующем же семестре перевелся на программу кинопроизводства в Университете Южной Калифорнии. Там читали лекции великие режиссеры, фильмами которых он засматривался подростком. Например, Орсон Уэллс и Джон Форд. Словно боги спускались с Олимпа. Как сказали бы в «Боулинг-Грине», «Карпентер хрюкал от счастья, как свинья в навозе». В отличие от большинства начинающих режиссеров в Университете Южной Калифорнии, Карпентер оказался еще и талантливым сценаристом. Также, будучи сыном музыканта, он быстро освоил ритм киномонтажа на машине «Мавиола». Похоже на аранжировку рок-песен, как ему показалось. Очень быстро он стал тем студентом, который привлек к себе наибольшее внимание в своей выпускной группе – а когда в 1971 году Карпентер с тремя сокурсниками получил Оскара за снятую на собственные деньги короткометражку «Воскрешение Бронко Билли» «The Resurrection of Bronco Билли», профессиональная ревность только усилилась. Университет не отпустил Карпентера на церемонию. Ему пришлось смотреть ее дома у однокурсника. Зато, по его словам, на следующий день к нам зашел зав. кафедрой «Оскар был у него в бумажном пакете, и нам было позволено взглянуть на него. Очень щедро, ничего не скажешь». Во время учебы в Университете Южной Калифорнии у Карпентера появились друзья, которые в будущем станут его соратниками по обе стороны от камеры. Но самым близким другом и партнером по творчеству, по крайней мере на какое-то время, стал Дэн О'Бэннон. Бородатый неспровергатель идолов, чей очевидный талант сочетался со своеобразным чувством юмора, которое многие находили отталкивающим. Вместе они выглядели, будто герои газетных комиксов «Мат и Джефф» в оригинальной версии Университета Южной Калифорнии. Длинноволосый, с плавными движениями, напоминающий Аиста Карпентер — и «Невысокий О. Беннон» с короткой стрижкой и манерами университетского профессора. Наряду с характерной бледностью людей, проводящих слишком много времени в кинозале, их объединяла любовь к фантастике и хоррорам 1950-х. Они познакомились в университете после того, как О. Беннон показал свою мрачную и жестокую короткометражку «Кровавая баня». «Bloodbath». К финальным титрам в аудитории установилась гробовая тишина. Фильм получился столь же раздражающим, как и его создатель. Но Карпентеру понравилась каждая секунда. Когда фильм кончился, и остальные студенты направились к выходу, обходя О'Беннана по широкой дуге, Карпентер подошел к нему, чтобы поздравить, а заодно и представиться. Завязавшийся тогда разговор продлится, по сути, несколько лет ночные посиделки, общие мечты о кино и сигареты, бесконечно прикуриваемые одна от другой. При всем внешнем несходстве Карпентер и О. Беннон быстро обнаружили, что у них много общего, включая нездоровую одержимость фантастическим фильмам Ховарда Хоукса и Кристиана Найби «Нечто» 1951 года, пропитанной паранойей аллегории маккартизма, в которой группа исследователей Арктики противостоит кровожадному инопланетному существу. Оба считали, что пора воплотить этот образ в более современных формах. «Хватит», — заявил Карпентер, — «валять дурака. Нужно действительно собраться и снять совместный фильм. И не просто короткометражку для показа в классе, а фильм настоящий полнометражный. Еще за два года до того идея показалась бы смехотворной. Но за это время Джордж Лукас, учившийся в Университете Южной Калифорнии на годранше Карпентера и Обеннона, доказал, что это действительно возможно, написав и сняв стильный фильм Галактика THX-1138. THX-1138 который победил на национальном фестивале студенческих фильмов и, ко всеобщему изумлению, обрел вторую жизнь за пределами университетского кампуса благодаря дистрибьюторской сделке «Сорнер Bros и продюсерской компании Фрэнсиса Копполы American Зойтроп». Карпентер и О. Беннон видели в блистательной карьере Лукаса ту дорожную карту, которая должна привести их к земле обетованной. Фильм Карпентера и О. Беннона «Темная звезда», действие которого разворачивается в малобюджетной версии будущего, а именно в 22-м столетии, должен был стать ироничной фантастической пародией, в которой нет ничего из того, что можно купить на шельные деньги. Он должен был стоить дешево. Авторы делали его на собственные средства, а также на несколько тысяч долларов, одолженных у друзей друзей и полученных от сторонних инвесторов, не боявшихся, что их средства вылетят в трубу во имя искусства. Когда смотришь «Темную звезду» сегодня, в немалой степени она очаровывает именно тем, как Карпендер и О. Беннон превратили мизерный бюджет и материальную базу класса «говно и палки» в одну из лучших фишек фильма. Когда Карпентер назвал темную звезду в ожидании Годо в открытом космосе, он шутил лишь наполовину. Сюжет картины настолько прост, настолько же и абсурден. Изнавающий от смертельной скуки экипаж, все, включая О'Беннона, выглядят чистыми хиппи, путешествуют по галактике на потрепанном жизнью сюрреалистичном корабле в поиске планет, которые можно взорвать, чтобы создать сверхновый. Вот, собственно, и все. Да, еще там есть инопланетный монстр Из покрашенного красной краской пляжного меча С приклеенными резиновыми ножками Который творит не весь что, а, впрочем, практически не опасен Работа над темной звездой, несколько раз приостанавливаясь, продлилась 4 года И потребовала от своих создателей бесконечной череды унизительных уступок и компромиссов Во время регулярных перерывов О. Беннон начал придумывать историю, которая в итоге превратится в чужого Ридли Скотта. Также, пытаясь раздобыть на фильм побольше денег, Карпентер и О. Беннон заключили в скудно обставленном офисе на бульваре сансет сомнительный союз с эстрадным промоутером и продюсером дешевого кино Джеком Харрисом, главным достижением которого было финансирование фильма «Капля» The Blob 1958 Эта история о постоянно растущем, неукротимом шаре из красной слизи, терроризирующем маленький городок. В фильме, эксплуатирующем неврозы подростков атомного века в лучших традициях кинофантастики 1950-х, снялся молодой и пока не прославившийся Стив Маккуин. Он собрал неплохую кассу. Харис предложил парням деньги на завершение фильма в обмен на 75% кассовых сборов. Это был откровенный, наглый грабеж. Но других вариантов не было. Втроем они попытались продать недоделанную 45-минутную версию «Темной звезды» практически всем крупным и мелким студиям города. И каждый раз в ответ слышали хор вежливых или не очень отказов. Отчаявшись, Карпентер и О. Беннон заключили договор о распространении фильма с небольшой компанией Брайанстон Дистрибьютинг», предположительно связанной с мафией, а то разослала фильм по нескольким кинотеатрам, не вложив ни цента в маркетинг. Вечером, в день премьеры, Карпентер и О. Беннон, в радостном предвкушении отправились в один из голливудских кинотеатров, чтобы увидеть, как зрители примут их дебют в высшей лиге. Однако зрители никак не отреагировали. Их просто не было. Зал был пуст. С бесславным выходом и провалом «Темной звезды» в 1974 году вместе с немалыми собственными вложениями Карпентера и О'Беннона фильм стоимостью 60 тысяч долларов рухнули не только мечты создателей, о крупной студии. Распалась также их дружба. Когда фильм провалился, О'Беннон за спиной партнера начал распускать слухи, приписывая себе те моменты, которые понравились людям, а Карпентеру — те, что не понравились. В конце концов, о его предательстве узнал и без того уже павший духом Карпентер. Вот как режиссер говорил об этом за несколько лет до безвременной кончины о Беннона от болезни Крона в 2009 году. После выхода «Темной звезды» он всем рассказывал, будто на самом деле это он тайно режиссировал фильм. Но нет, это была неправда. И я решил, что не хочу больше с ним работать. Он действительно потрясающий сценарист, потрясающий актер и генератор идей» но лучше я останусь сам по себе и буду переживать свою неудачу, чем вступлю в симбиотические отношения с человеком, который хочет уничтожить меня как режиссера». Разрыв партнеров был мучительным, а окрушение их дружбы — необратимым. Следующие несколько лет стали для Карпентера временем разочарования, по крайней мере в том, что касалось режиссерских амбиций. Да, «Темная звезда» стала для него своего рода визитной карточкой. Но при таком опыте чаще всего ему предлагали роль сценариста по найму. С учетом финансовых возможностей своего отца, который по-прежнему жил в Кентукки и был готов поддерживать его сколько потребуется, Карпентер придумал вестерн «Кровавая река» для продюсерской компании Джона Уэйна «Баджак Продакшнс». Но фильм так и не был снят из-за пошатнувшегося здоровья актера. Затем Карпентер сочинил пробный сценарий под названием «Глаза. Айс». Стильный триллер о женщине-медиуме, которая работает модным фотографом и видит глазами серийного убийцы. Сценарий привлек внимание Джона Питерса, парикмахера, ставшего кинопродюсером, который подыскивал материал, чтобы снять в главной роли свою тогдашнюю подругу Барбру Стрейзенд. Кончится это все тем, что по нему снимут фильм «Глаза Лоры Марс», «Eyes of Laura Марс, 1978, с Фэй Данауэй в главной роли. «Я метался в поисках следующей режиссерской работы», — вспоминает Карпентер. Я писал сценарий, потому что это позволяло не протянуть ноги до того момента, когда к дверям подкатит лимузин, который отвезет меня на площадку, руководить съемками. В свободное время Карпентер подрабатывал в монтажной, где склеил воедино несколько лент категории 3 x которые по понятным причинам никогда не появятся в его резюме. В 1975 году, изнуренный написанием сценариев, судьбу которых он практически не имел возможности контролировать, Карпентер решил сделать современную вариацию на тему «Рео Браво» Хоукса, того самого фильма, который познакомил его с понятием «режиссер». Он вновь вернулся к своему моменту прозрения и той страсти, которая с тех пор полыхала в его душе. Изначально сценарий назывался «Алама в Андерсоне» — «The Anderson Alamo». И Карпантер, лихорадочно работая днем и ночью, настучал его на машинке всего за 8 дней, в тайне надеясь, что получит новый шанс встать за камеру. Этот проект был первым из двух низкобюджетных сценариев, заказанных ему небольшой продюсерской компанией CKK Corporation. Но когда владевшие компанией партнеры Джо Стейн Каплан и Джозеф Кауфман прошли зубодробительную историю об осажденном полицейском участке в заброшенном районе, Карпентеру было поручено забыть о втором задании. Они захотели снимать именно этот сценарий. Карпентер снова становился режиссером. Переименованная сперва в осаду, The siege, а затем в нападении на 13-й участок, Assault on Precinct Sorting, Вторая режиссерская попытка Карпентера станет одним из лучших и самых жестких эксплуатационных фильмов 1970-х, десятилетия в котором не ощущался дефицит жестких эксплуатационных фильмов. Эксплуатационное кино, английское exploitation фильм. Жанровые фильмы, главной целью которых является получение быстрой коммерческой выгоды путем привлечения массового зрителя за счет эксплуатации, использования какой-либо сенсационной, провокационной или табуированной темы. Карпентер позвал в небольшую съемочную группу своих сидевших без работы товарищей по Университету Южной Калифорнии и снял крепкий боевик про то, как вооруженные до зубов бандиты захватывают полицейский участок в южно-центральном районе Лос-Анджелеса. Но помимо нервного ритма и неожиданных вспышек бестрепетного насилия, в нападении ощущался и дух подлинного искусства. Как и в «Рео Браво», сюжетный стержень нападения. Маловероятный союз между горсткой служителей закона и заключенными ради того, чтобы отразить нападение превосходящих сил бандитов, охваченных жаждой мести. Это классическая тема вестернов, но в версии Карпентера она обрела свою актуальность и реалистичность в современных декорациях городских трущоб, где царит беззаконие. Самый знаменитый и самый садистский момент фильма — Бессмысленное убийство у фургона с мороженым маленькой девочки. Ее играет Ким Ричардс, звезда фильмов Дисней в детстве и будущая героиня настоящих домохозяек Беверли-Хиллз, Real Housewife of Beverly Hills. Как и оказавшиеся в меньшинстве копы в фильме, пленных Карпентер не брал. Каким бы шокирующим ни был фильм, границ допустимого он не переходил. Однако же оказался и слишком близок к ним так что Американская ассоциация кинокомпаний нашла повод придраться. Поэтому режиссер вырезал сцену с мороженым из финальной версии, которую представил в рейтинговую комиссию, чтобы получить рейтинг R, а перед отправкой фильма в кинотеатры вставил ее обратно. Категория R. дети младше 17 лет допускается в сопровождении родителя. Нападение на 13-й участок вышло на экраны в конце 1976 года и мгновенно стало сенсацией как в американских грайндхаусах с их вечно липкими полами, так и далеко за их пределами. Грайндхаус – дешевые кинотеатры, специализирующиеся на показе бесцензурного эксплуатационного кино, почти полностью исчезли в 1990-е годы. В итоге, фильм в числе редких артхаусных предложений весной 1977 года угодил ни много ни мало на Каннский кинофестиваль, и европейские знатоки уверенно признали в нем крепкое авторское кино. И в отличие от «Темной звезды», на этот раз за все хорошее, все плохое и все среднее отвечал сам Карпентер. Не только как автор сценария и режиссер фильма, но еще и еще как композитор и режиссер монтажа. Правда, о последнем не знали даже те зрители, которые оставались в зале до конца титров. Не обошлось и без озорного намека на Рео Браво. В качестве режиссера монтажа был указан Джон Ченс, так звали героя Джона Уэйна в фильме холмса до выхода нападения на экраны Америки Карпентер не рассчитывал, что картина принесет ему репутацию молодого перспективного режиссера. Так что он даже и не подумал отказаться от предложения NBC написать и снять триллер для телевидения. Идею фильма предложила телекомпания. В основу сюжета должна была лечь реальная история женщины из Чикаго, которая подверглась преследованию своего соседа по многоквартирному дому. Вначале. Карпентер дал этому телевизионному триллеру рабочее название «Высотка» хай-райс но позже изменил его на «Кто-то наблюдает за мной» — «Someone's watching me». Три месяца ушло на написание сценария, главная роль в котором досталась Лорен Хаттон, и Карпентер был приятно удивлен, когда NBC поинтересовалась, не хочет ли он взяться за одно и за режиссуру. Это был первый фильм, который режиссер делал с профессиональной съемочной группой, и в нем он опробовал несколько сталкерско-слэшерских идей, которые будут в полной мере использованы в следующей работе. Также на этих съемках Карпентер познакомился со своей будущей женой, актрисой Эдриан Барба, и они распишутся 1 января 1979 года. Но это будет позже, а всего через две недели после выхода «Кто-то наблюдает за мной» Карпентер с головой погрузится в свою следующую режиссерскую работу — хоррор, который изменит ход развития жанра. Это будет Хэллоуин. Идея классического слэшера, который вскоре обеспечит взлет карьере Карпентера, впервые возникла на лондонском кинофестивале, где режиссер представлял нападение вместе со своей ассистенткой по монтажу и на тот момент подругой Дебрай Хилл. Там они познакомились с Мустафой Акадом, киноинвестором из Сирии, мечтавшим попасть в большой кинематограф. Акад предложил снять низкобюджетный хоррор под названием «Убийство нянек», «The babysitter murders» стоимостью 300 тысяч долларов. Вот как рассказывает об этом Карпентер. «На тот момент я был безработным и считал, что 300 тысяч долларов — это куча денег». Исходная идея. Есть психопат, преследующий девушек, которые сидят с соседскими детьми. Больше у Акада не было ничего, но он считал, что идея перспективная, потому что подростки часто подрабатывают таким способом, и это покажется им близким. Еще он сказал, что хочет сделать фильм по-настоящему страшным. Я заявил, что хочу сам монтировать окончательный вариант, и он согласился. Я бы и за миллион лет не заключил такой контракт с какой-нибудь студией. Поздно вечером, когда Карпентер вносил последние правки в монтаж фильма «Кто-то наблюдает за мной», ему позвонил Ирвин Яблонс, сопродюсер акада Он предложил Карпентеру и Хилл, чья незаменимость в роли творческого партнера привела к тому, что она стала соавтором сценария Хэллоуина, разыграть сюжет в канун «Дня всех святых». Карпентер и Хилл написали сценарий о сбежавшем из психушки пациенте-убийце Майкле Майерсе за три недели у себя дома на Голливудских холмах. Сегодня Карпентер говорит, что понятия не имел, кто такая Джейми Ли Кертис, когда приступил к подбору актеров для своего небольшого фильма о няне в 1978 году. Да, и откуда ему было знать? Кертис едва исполнилась 19, и она успела лишь пару раз мелькнуть на экране в эпизодических ролях в телесериалах «Коломба», Коломба» и «Медэксперт» Куинси. Куинси М.И. А на момент кастинга прозебала в постоянном актерском составе сериала «Операция юбка» «Operation Petticoat». Но Хил убедил его, что дочь Джанет Ли, жертвы знаменитого убийства в душе Мотеля Бейтса, из психа, «Психо» в роли последней девушки, которая станет моделью для растиражированного впоследствии образа в фильмах ужасов, это ловкий маркетинговый ход. «По крайней мере, я была уверена в ее наследственном таланте орать, как резаная», — смеется Хил. Чтобы дополнить в основном подростковый актерский состав узнаваемыми именами, Карпентер обратился к Питеру Кушингу и Кристоферу Ли, легендам хоррор-студии «Хаммер». Но в итоге пришлось довольствоваться третьим кандидатом — Дональдом Плезенсом. «Дональд совершенно не понял фильм», — вспоминает Карпентер. «Но его дочери, участнице рок-н-ролльной группы, очень нравилось нападение на тринадцатый участок. Думаю, это его успокоило. Сам я был в восторге и в полном ужасе от него. Мне кажется, он думал, зачем я в это ввязался». Один из ответов, по-видимому, заключался в том, что по контракту британскому актеру причитался чек на 20 тысяч долларов всего за неделю работы. Несмотря на скромный бюджет Хэллоуина по сравнению с тем, что могла бы дать Карпентеру крупная студия, амбиции режиссера не знали пределов. Он отчасти по наивности не понимал, с какой стати его фильм не может соперничать с работами Альфреда Хичкока или Орсона Уэлса. О гордыне 30-летнего режиссера со всей очевидностью свидетельствует уже первая сцена, снятая на стедиком. Она отсылает к началу «Печати зла» — «Touch of Evil» Элса, и сразу дает зрителю понять, что тот угодил в лапы нового мастера хоррора. А следующие 85 минут станут лишь дополнительным подтверждением этому. Скромный бюджет заставил всех участников съемок проявлять немалую изворотливость в попытках обнаружить тыквы и осенние листья в весенней посадании, выступившей в роли Хайденфилда, штат Иллинойс образцовую и по-настоящему вдохновляющую изобретательность продемонстрировал художник-постановщик и монтажёр Томи Ли Олис, которому было поручено найти для Майкла Мерса подходящую страшную фишку для монстра. Он купил в магазине Берт Willer Magic Shop на Голливудском бульваре маску капитана Кирка в исполнении Уильяма Шетнера, покрасил ее в призрачный голубовато-белый цвет и увеличил отверстие для глаз. Эта маска войдет в историю как тотем и талисман чистого зла. Что по-настоящему замечательно, так это, что в создании иллюзии участвовали все, вспоминает Карпентер. Мы использовали мой старый «Кадиллак», потому что в одном кадре нужна была машина. Для другого взяли пикап нашего доставщика обедов, а многие члены съемочной группы выступали в качестве статистов. Когда требовались дети, гуляющие по улице, все, у кого была семья, привозили своих. Каждый помогал, чем мог. Съемки кино в те времена были чистой радостью. Когда в октябре 1978 года «Хэллоуин» выйдет на экраны, эта радость ненадолго сменится отчаянием. Критики в большинстве своем не разглядели в фильме ничего такого, что вывело бы его за рамки непрестижного жанра, и с порога отвергли его. Зато подростки снова и снова вставали в очередь на кровавое зрелище. Карпентер понял, что фильм тихой сапой превращается в кассовый хит, только когда, наконец, сам пошел посмотреть его в Нью-Йорке. Зал был набит студентами, которые, по выражению Карпентера, сходили с ума. В итоге Хэллоуин соберет 70 миллионов долларов и мгновенно станет самым прибыльным независимым фильмом за всю историю. Карпентер вспоминает, что после успеха фильма ему начали названивать представители всех студий, которые всего год назад не желали иметь с ним дело. Теперь, когда он мог выбирать сам, они спрашивали его, его, чем бы он хотел заняться дальше. Меж тем, если бы они обратили внимание на старый черно-белый фильм на заднем плане, который Джейми Ли Кертис смотрит в Хэллоуине, прямо перед тем, как разразится ад, то получили бы ответ — фильм «Нечто» 1951 года. Но Карпентер согласился на следующий проект еще до того, как у него появилась возможность распорядиться своим новообретенным влиянием. Он хотел заручиться своего рода страховкой на случай, если его дешевый фильм про юную няньку останется незамеченным. Так что давнюю мечту о новом воплощении классического полярного сайфая fi Хоукса и Найби пришлось отложить. Впрочем, Карпентер понимал, что это проблема из разряда «Кому жемчуг мелок?». Когда предложения режиссуре посыпались на него как из рога изобилия, он был потрясен больше всех. Но раны, оставленные на его сердце темной звездой, все еще не затянулись, а запас творческих сил казался безграничным, так что он хватался за любые возможности, как только они подворачивались». Одной из таких возможностей стал контракт на две картины с AVCO Embassy, независимой компанией по производству кинофильмов и телепрограмм, стоявшей на лестнице респектабельности на несколько ступенек выше, чем мафиозные лавочки наподобие Брайанстон Дистрибьютинг. Черт возьми, да ведь именно эта компания сделала выпускника The Graduate. Первой картиной в рамках этой сделки станет еще один телефильм. Байопик на два с половиной часа об Элвисе Пресли, который совсем недавно, летом 1977 года, скончался в возрасте 42 лет. С того момента, как располневшее бездыханное тело короля рок-н-ролла было обнаружено на полу в ванной комнаты в его доме в Грейсленде, начался посмертный взлет карьеры Элвиса. А вдруг произошло то, чего не случалось с ним уже очень давно. Он стал ультрамодным. Настолько, что ABC выделила Карпентеру 3 миллиона долларов на создание фильма о нем. Но, к сожалению, не дала той творческой свободы, к которой режиссер уже начал привыкать. Единственным положительным результатом этого опыта станет мгновенно сложившееся взаимопонимание между режиссером и исполнителем главной роли, Куртом Расселом, в детстве снимавшимся в фильмах Дисней, а теперь искавшим себя в амплуа киногероя. Оказываясь, рядом они светились, будто давно разлученные братья. И перебрасывались идеями, как разошедшийся не на шутку пинбол-автомат. Закончив съемки Элвиса, Элвис, оба не сомневались, что еще поработают вместе. И скоро. Если снятый для телевидения Элвис мог выглядеть для режиссера Хэллоуина неожиданным выбором, то второй фильм Карпентера по контракту с AVCO, Embassy оказался более подходящим. Это был проект как раз такого типа, который небольшая студия без проблем могла реализовать на рынке. Как и Хэллоуин, туман «The Fog» был задуман Карпентером и Деброй Хилл во время британского этапа престура нападения на тринадцатый участок». В один из выходных, между бесконечными выступлениями, они выбрались в Стоунхендж. В тот день древние менгиры были окутаны призрачной пеленой тумана. От впечатлением от этого зрелища и родилась история для полнометражного фильма о прибрежном городке, куда наведываются одержимые местью привидения моряков, являющиеся из зловещего тумана в сотую годовщину кораблекрушения. Первый черновик сценария тумана они написали всего за две недели. Карпентер набрал актерский состав и съемочную группу. Его команда быстро становилась постоянной включая Эдриан Барба на роль ночного диджея радиостанции «На маяке». Также он взял Джейми Ли Кертис вместе с ее матерью Джанет Ли из Хэллоуина на роль автостопщицы с талантом постоянно попадать в неприятности. Позднее Карпентер признавался, что одной из главных причин, по которой он взял Кертис в туман, было сочувствие. Кертис была подавлена тем, что после роли вайпящей няни Лори Строут в Хэллоуине, не говоря уже о череде девственных секс-бомб в хороводе последовавших слэшеров-подражаний, к ней прилепился ярлык «Скрим Квин» — «Королевы Крика» из дешевых фильмов. Туман не избавил Кертис от этого проклятия полностью, но зато стал еще одним заметным кассовым хитом. Хотя Карпендеру пришлось в какой-то момент переснять почти треть готового фильма, включая незабываемо жуткий пролог у «Ночного костра» в исполнении Джона Хаусмана, после того, как он понял, что черновая версия монтажа не работает как следует, да и вообще не особенно страшная. Собрав 20 миллионов долларов при относительно скромном бюджете в 1,1 миллиона, компания AVCO Embassy недолго взвешивала риски, прежде чем сообщить Карпентеру, что дальше он может снимать все, что пожелает, при условии, что это будет делаться под ее брендом. Благодаря навыку упорно трудиться, выработанному неудачами в начале пути, у режиссера в столе набрался уже целый ящик полуоформленных идей и недописанных сценариев. Среди них был почти готовый сценарий, который создавался в несколько заходов. С 1974 по 1976 год. Он был задуман под впечатлением от отергейтского скандала. Однако студии, к которым Карпентер его представлял, отказывались. Слишком мрачная история, да и скандал был еще слишком свеж в памяти. Но теперь, когда времени прошло побольше и нарисовался столь благосклонный покровитель, режиссер решил попробовать еще раз. Тем более, что он точно знал, кто должен сниматься в главной роли. Тот, кто мог убедительно сыграть бывшего солдата с повязкой на глазу заключенного по имени Змей Плискин. Этот персонаж настолько крут, что ему наплевать на всех и вся. И все же он вынужден спасать президента из апокалиптической стороны тюрьмы строгого режима, в которую в недалеком будущем превратится Манхэттен. В обмен на это Плискину в фильме обещает полное помилование, хотя зрители отлично понимают, что нанявший его правительство США вряд ли выполнит свою часть сделки. Теперь, когда имя Карпентера гарантировало прибыль, AVCO Embassy увеличила бюджет побега из Нью-Йорка Escape from New York до 7 миллионов долларов и дала режиссеру карт-бланш. Он мог делать фильм именно таким, каким видел его в своем воображении. Тем не менее, в самом начале ему пришлось отстаивать свой выбор Курта Рассела на роль Снейка. Студия считала Рассела недостаточно харизматичным и настойчиво предлагала выбрать яркого молодого актера Томми Ли Джонса, который, по иронии судьбы, только что снялся в глазах Лоры Марс или способного привлечь в публику Чарльза Бронсона. Подходящий типаж немногословного сильного героя. Однако у последнего были свои проблемы и незавершенные контракты, что позволило Карпентеру взять паузу. Режиссер опасался, что такой матерый профи, как Бронсон, начнет помыкать им на съемочной площадке. «Я предложил Курта Рассела на роль Змея Плискина», — вспоминает Карпентер. Встречное это было с большим скепсисом. Бронсон проявил интерес к роли Змея, но я боялся работать с ним. Он был большой звездой, а я по сравнению с ним — ничтожеством. Сценарий «Побега из Нью-Йорка», написанный совместно с Ником Каслом, приятелем режиссера по киношколе Университета Южной Калифорнии, который в Хэллоуине сыграл социопата Майкла Майерса, скрывающегося за белой маской Шетнера. Можно сказать, квинтэссенция всего, что делала Джона Карпентера Джоном Карпентером. Необычные фантастические допущения, антигерой прямиком из старинного вестерна про быстрых стрелков и характерный для неравнодушного к социальным проблемам художника циничный скепсис по отношению к правящей элите. В фильме снова, пусть всего лишь за кадром и без упоминания в титрах, появится Кертис. Она выступит в качестве рассказчицы в начале фильма. А Плезенс, который после успеха Хэллоуина будет доверять Карпентеру больше, чем когда-либо, уже не нуждаясь в одобрении дочки Рокерша, сыграет президента США, которого держат в плену на превращенном в Алькатрас острове Манхэттен. В эклектичный актерский состав вольются Барба, Гарри Дин Стентон, Ли -Ван Клифф, Эрнест Боргнайн и Айзек Хейс. Все как на подбор, достойные персонажи из галереи злодеев. В роли антиутопического гниющего большого яблока выступит дотлевающий заброшенный городской квартал в Сент-Луисе, уничтоженный сильнейшим пожаром в 1976 году. Что же касается парящего горизонта Нью-Йорка, в том числе жуткого видения башен-близнецов в фильме, то это чистая магия кино. «Оптическая иллюзия», созданная с помощью рисованных фонов молодым специалистом по визуальным эффектам Джейсом Кэмероном, которому оставалось еще 4 года до съемок «Терминатора» «The Terminator» в качестве режиссера. «Побег из Нью-Йорка», вышедший на экраны летом 1981 года, собрал почти сплошь положительные рецензии и более 25 миллионов долларов в прокате. Поклонники фантастики с восторгом приняли сумрачную антиутопическую грезу Карпентера и отметили фильм четырьмя номинациями на премию «Сатурн» за лучшие достижения в жанре. Карпентер не знал, да и не мог знать, что достиг пика своей карьеры. Впрочем, на тот момент важнее была уверенность, что он нашел в Расселе того, кем был Джон Уэйн для «Ховарда Хоукса», Кем был Роберт Де Ниро для Мартина Скорсезе, актера, который предстал теперь в совершенно новом свете. Спустя месяц после выхода «Побега из Нью-Йорка» они снова были вместе. В Британскую Колумбию они летели за счет компании Universal. Карпентеру, наконец-то, дали зеленый свет на съемке фильма «Нечто».